Глава двадцать пятая. Уму не постижимо. Вражеский лагерь, шатер правителя Ослямбии. Тот же день. Слушаю тебя очень внимательно, мой дорогой воитель. Елеиный, при торноласковой голосе Диза, не сулил ничего хорошего Герканту, стоявшему перед правителем на коленях и склонившемуся так низко, что его лоб касался дорогущих ледиейских ковров, устилавших пол шатра владыки Ослямской империи. Поведай к нам с Джушем, когдаш мы возьмем уже наконец этот упертый городишко в этом столетии, аль может подождем еще полвека. Времени-то у нас, сам понимаешь, завались. Да и делать нам более ведь нечего, кроме как сидеть в енто из забытой хриманом дыре, дожидать наступления холодов, которые, как поговаривают, не очень благоприятно сказываются на коже человека. А ты ведь знаешь, какая она у меня нежная. Восседавший рядом на бархатных подушках Джушукан. Иронично фыркнул, добро от хлебовое славящегося в Европе своей мягкой, терпкой кислинкой юлминского игристого вина из залучённого кубка. Утром того же дня, когда в мир граде произошло покушение на жизнь Эмилеона, вызвал к себе в палатку идис верного военачальника Гырканта, дабы на пару с братом заслушать, почему же могучая орда ослямбии, наводящая уж сколько лет ужас на весь запад, Все никак не может захватить поселение, уступающая численностью своего войска ихняя армадия более чем в 10 раз. Да, когда уже? Извичительно поддакнул Жушукан, залпом осушая чашу с напитком богов до дна. А то у меня запасы любимого винишка к концу подходят, а восполнять их тут целое дело, само собой недешёвое. А переходить на местный хмель у меня нет никакого желания. Хотя надо признать, что здесь не медовуха вполне себе ничего. Даже для моего изысканного вкуса пробовал, каюсь, но уж больно она крепкая, сносит с пятак только в путь. Младший брат от властелителя Солнечной державы смачно рыгнул с севушными пузырьками и насмешливо продолжил: "Вообще же, я вижу, что твои бойцы, Герканд, умеют лишь хорошо копать, засыпали все волчьи ямы Русов за 4 месяца. Вот инто достижение. Надо будет по возвращении в Нуризем" Памятник отгрохот в честь его знаменательного подвига дабы ладу сочинить прославит нас в веках, ну и без работенки не останутся твои воики по приезде домой, доверим им могилы и до да нужненьки рыть, вот уж где они не ударят мордой в грязь, ибо как мне видится, ежели выдать каждому ископателю их вместо етагана с осьтями по матыге до да лопати, точно не пропадут наши доблестные аскеры. Муж на краюху хлеба до да плошку бобовой похлебки наверняка заработают землеройки несчастные. На днях возьмем мы эту неприступную тердыню. Не разгибаясь, глухо прошелестел в полгеркант весь пунцовый от ярости стадо. На днях Эдис, не спеша уминавший гроздь очень редкого розового винограда, объем стоящего которого недавно привезли из Аслямби специально для императора, аж поперхнулся при этих словах. В гневе вскочив на ноги. Старший Врадукая хрипло прокашлявшись, яростно швырнул полуголодную виноградную кисть в спину расположившемуся перед ним полководцу и заливисто запел на всю округу, обильно брызжая при этом слюной. Мы четыре месяца не можем уже их сломать, целых четыре, ты понимаешь? Да разделить тебя черный бог на свины и отбивные, бездарные остолов. Это же уму не постижимо. У нас население в одном норизиме в двенадцать раз больше, чем все их войска вместе взятые. Пол мира сейчас наблюдает за Слямской империей, и их тихоря потешаются. И он стал посмешищем в глазах всего Запада. Ты разумеешь или нет? По последним данным, наши потери составляют уже более 30.000 воинов. А сколько усопло вечным сном этих варваров, а? А силы сотен 12-15, крякнул удивлённо Джушукан, по новой от хлебовая и наполнена она только что безмолвной рабыней кубка. Поразительная эффективность. Это была не моя идея, после неудачи, постигшей нас при первом штурме, устраивать вскоре второй и третий, зло пробурчал себе под нос Гюрканд. Там мы и потеряли столько шалмахов. Ну вот, Джушукан поскошно хихикнул. Это, оказывается, я конфиузился, что болтал тебе старший брат на те безрассудные атаки. Кажись, наш бравый военачальник нашёл наконец виновного в своих неудачах. Я чего-то не врубился. Ты сейчас на Джуша хочешь всех собак повесить. Иди с него добро вытаращился на своего воеводу. Никак нет, владыка. Геркант всё так же не разгибался в низком поклоне. Моя вина самая большая. Хорошо, что ты это признаёшь. Посему надо бы уснять башку с плеч, допустим, одному из твоих заместителей, например, Батору. Он мне никогда не нравился. Ну и паре тысяцких до да пятёрки сотников. Показательно. Ты меня услышал? Да, повелитель, будет сделано. Сепла гаркнул в пыльный ковёр военачальник ослямской орды. И скажи спасибо, что твоя погремушка с плеч до лодыги первая не слетит. Пригодишь ты мне ещё, благоверный, как собака. Спасибо, владыка, Гиркант облегчённо выдохнул, впрочем, всё так же не поднимая загривка. Пожалуйста, саркастически ухнул Идис, после чего малость остыв плюхнулся на россыпь пуховых хваликов и уже спокойнее пробурчал: "Ряху ко мне задери". Почему думаешь, что на днях захватим град? Не как веферийские катапульты готовы? Так точно, повелитель. Военачальник вскинул голову, обежав быстрымзором небрежно развалившихся напротив на мягких шёлковых сидушках императора и его родного младшего братишку. Ас чего решил, что русичи их не спалят, как кривцы сожгли до того наши осадные башни? Пусть попробуют, геркант недобро оскалился. И если честно, очень надеюсь, что они опять рискнут выкинуть нечто подобное. Но в этот раз мы будем их ждать. Ну-ну. Как-то Янта всё неособо убедительно звучит. Владыка Селемии задумчиво хрюкнул, а затем впился в преданно на него вылупившиеся глаза полководца. Завтра идём на решающий штурм. Не оплошать мы не можем, хватит нам позора. По всему подстрахуемся, допустим вход в ход тёмную силу. Государь, попробовал было вяло возразить Геркант, но его оборвали на полуслове. не обсуждается мой верный пёс идис грозно зыркнул на роболев наклонившегося перед ним воина заставив того живо прикусить язык весь свой запас попыток взять с этой дали русов без применения чёрной магии ты исчерпал слишком теперь будет как завелось пущай наш уважаемая колдунья склонит чашу весов в сторону ослямской империи осечек у неё не бывало в отличие от тебя правитель солнечной державы Повернул голову налево и раздражённо прошамкал: Покажись уже, полный те прятаться. Я ведь знаю, что ты здесь. Как думаешь, подмагнуть нашему вояке в его нелёгком ратном деле? Обсуждали с тобой на медне, без изменений всё. Угу. А чему у меня, Цата, испытанная временем тактика? Всё так же кумекую, что надо бы на русичи обезглавить, дабы панику, раздор и смуту посеять в их рядах. Раздалось неприятное скрежетание прямо из воздуха. мало напоминал собой человеческий голос. Древняя колдунья Миллина материализовалась аккурат перед опешившими лицами, находящихся в шатре. Люсь император не выказал никакого удивления, только неодобрительно фыркнув на этот, надо признать, очень эффектно выглядевший трюк. Сколько раз уже он его лица зрел, так к нему до конца и не привыкнув. Но до этого опять мне встретиться треба с местными нашими крысками, о которых говорили уже Союзники видные у нас имеются по ту сторону заборчика, и енто удача довольно редкая. Нужно всего лишь подсказать им, чем они помочь могут, а у меня, как знаешь, есть для них задание. И крисятов в случае чего, знатно подсобят, не сомневайся, государь. Но взамен тебе придётся им кое-что пообещать. Да в курсе я, чего хотят эти предатели, а втолковали уже. Иди с презрительно скривился. А вдумал я милостивой их просьбу неужайшую, и так уж и быть, даю слово, что они это получат. Так им и мы передай, лишь бы оказались полезными, да помогли захватить Миргрод, и, соответственно, убраться отсюда пошестрее. А то страсть, как надоело мне в этой глуши с задом на пуховых перинах и лозить. Здесь мошкары, клопов, клещей да комаров как гряздят. Причём-то, конечно, похоже на мой дворец в Золотом граде. очень уж местные насекомые напоминают толпу моих придворных в Колхидории. Ну да ладно, это всё пустое место. В общем, действуй, Урсула, как обговаривали. Наши сподвижники за стенами хотят гарантий, ведь ты в последний раз не сдержал своего обещания. Этот последний раз был и первым, старая. Введи единичное исключение. В бешенстве просодил сквозь зубы властелин Аслямского королевства, у которого совершенно очевидно толстый зануза сидело где-то в глубине души, тотданное, но не сдержанное им слово князю Святославу, когда между ними утрясались условия о памятном о поединке Ратибора против 11 аскеров. Посему он клянусь Охриманом, я выполню наш уговор с предателями, пущай не сомневаются. Так будет, либо это гутарю я, владыка самой могущественной в мире империи, идиз запальчиво вскочил на ноги. Это всем ясно. В императорском шатре, внутри которого, кроме, собственно, самого правителя, его брата Джушукана, а также преданного военачальника Герканта Даурсулы, никого более не было, воцарилась игучая тишина, в конце концов прерванная дивным крехтением старой льдымы. "Есть мне некуда", тёмное воражее обернулось к Герканту и негромко но отчётливо вопрошамкало: "Виферийские камни мёты держи в полной боевой готовности". Как я завтра ворочусь оттудова, жахнешь по Мирграду парочку другую залпов, и енто только усилит панику и сумбур, что там царить уж будут к тому времени. Ну и желе повезёт, брешь в стене проделаешь, хотя кумекою енто может и не понадобится, коли всё срастётся, как планирую. Как ты проникнешь в город, достачки моя. Согласно Кионову задал мне очень умный вопрос о задаченном полководице. Там высота у оградки не менее 7 м. опять с помощью магии, да? Гента уже моя забота. И сей вопрос с бестолковой должен твой пустой котелок тревожить менее всего. Лучше поведай ко мне. Вороньё всё перебили вокруг, как было велено. Угу. Правда, я так и не понял, чем тебе помешали эти вредные пернатыши. Каркуют, что ли, слишком хрипловато для твоих нежных ушек. Геркант вопросительно покосился на ведьму. Впрочем, это нас не касается. Но поупражнялись в стрельбе из лука мои бойцы на пташках добро, слегка увлёкшиеся ещё голубя изведя до кучи, на пару с воробушками, а также дятлами, сороками, совами, клёстами и ай, молодцы. Ну слава охреману, хоть тут с дюжилией твои воители. Впрочем, Идента треба ещё проверить. Урсула с корговкой прошептала забытые древние слависа, быстро запахнула на хитку хамелеона и тут же растворилась в воздухе, лишь тихо прошлись стёв напоследок. Ну все, не скучайте тут без меня, господа. К утру ворачусь. Из неоткуда раздалось едва различимое, удаляющееся злобное похихикаивание, резко перешедшее в детский жалостный плач, не вызывавший впрочем и толики сострадания ни у кого из тех, кто его хоть раз слышал, ибо за ним тут же шел пробирающий до костей, франзительный, ужасный вой.